Мэр приехал на закладку бассейна в и, утопив в бетоне капсулу с посланием потомков, живостью у вечного попрошайки хозяина костылей, в раскоряку вскарабкался по деревянной лесенке на трибуну, прижался плечом к режиссеру иванову один Выборы! Ряженые русские бросили плясать, и невидимый радиооратор долил в уши мед и доплевал федералов, ворующих деньги города. Мэр омерзительный, такой всегда. Сегодня особо? Поцеловал Иванова один в губы и оглядел толпу согнанных старшеклассников и оранжевые жилеты и каски на десяти хмурых трезвых мужчинах, изображавших строителей. Настоящие строители смуглые, В синих и черных куртках переминались в отдалении, за милицейскими спинами, словно страшились приблизиться. И Эбергарда, стоявшего в положенном ему 36-м ряду. — Что самое главное в жизни, ребята? — Надо держать что? Мэру нравилось, когда ему отвечали хором. — Не слышу! — Что же вы не знаете? «Надо держать слово!» «Я не понял твоего поведения». Разъехались. Зачехлялся оркестр, фальшивые рабочие расходились, ворча, при царе бочку водки выкатили бы. Гуляев подозвал Эбергарда коротким окриком и взмахом руки, как в период обучения подросшего щенка. «Это что за провокационные выходки?» Когда захотел, встал? Когда захотел, пошел? Прошу прощения. И побежавший по низу экрана текст, и сурдоперевод, и рудул, загрохотавшую над транспортере, Эбергард пропускал, делал вид слушаю, но все же улыбался, и если замечал в окружающем и мимошедшем забавное что-то, и озирался, чтобы забавное это подметить договоримся гуляев добрался наконец до на всех коллегиях присутствовать лично на всех выездах префекта лично свои вопросы докладывать лично он должен видеть эбергарда твою так твою мать работу иначе дорогой эбергард быстро кончится желающих на твое место дохера гуляев с надоевшим страданием перемялся словно пришлось отвлечься на муки неразношенных туфель или каменную такую крошку под правой пяткой как понимаешь мне ты симпатичней пилюса но ему ему как богу и руководителя окружного пресс-центра до поры оставили. Руководитель прошелся, пока не остановила розовая стена с надписью «Если ты не голубой». Закрыл ухо телефоном. Фриц кричал, кричал, не расходуя души, как кричат на полуглухих пожилых, роженец малолетних правонарушителей и подозревающих жен. Ты не должен показывать им, что тебя есть за что зацепить, что не все терпишь, что ты готов свое отдать. Да ни копейки хрен им зубами держи, ногтями, да не побояться в угол загнать. Ты столько лет, ты строил свое, сколько сил, годы. У тебя дочь, квартира. И теперь... Когда им осталось полгодика, вот так все отдать? Они уйдут кормиться на другое поле, а мы? Мы останемся? Это наше. И ныл, дребезжал трамвайным отзвуком в стеклянной посуде. Сходи к нему, я не смогу. Раньше мог и решал, и носил, и носил, и презирал. Их это не устраивает. Им ведь надо что-то кроме денег, в смысле. Недвижимость? Мои дни, ночи, душа, существо, душа. Какая на хрен душа? Кивай да и всё. Я не могу. Вопрос в том, есть ли в тебе выключатель и обеспечиваешь ли доступ. Эбергард. Фриц понял или и прежде понимал, о чем, но жалел времени и себя, и вот по доброте собрался все же последний раз объяснить. Сейчас главное слово — система. Надо быть, — сообщил, как червячье страшное, — внутри. Все. Вся там херня, личная, неличная, правда-неправда, борьба какая-то, ты сам со своим именем, фамилией, будущие дети, только там могут быть, внутри. Если ты не пролез или выпал, тебя нет. Надо встроиться. Встроился, держись. Держишься, ходи с прутиком, ищи, где тут под землей финансовые потоки, но... Только в системе. Система! А система, чтобы победить сепаратизм. Модернизация экономики. Подготовить граждан для полного осознания своей ответственности на свободных выборах. В условиях плюрализма. Как хочешь. Но помнишь, как говорили наши учителя при советской власти? «Партийный рубль длиннее, чем рубль» такой же, как обыкновенный рубль, но длиннее. — У вас там... — Жанна не успела досказать. Он постеснялся вернуться с трусливым кто-кто и шагнул в собственный кабинет с «не бойся». Человек за его столом. — А, это Дима. Дима Кириллович. Эбергард уже привык. что Опять новый. Дима серьезно оброс, посидел, нарядился в синий пиджак, напоминающий форменный швейцарско-таможенно-авиационный, но без фуражки. — Светлая водолазка! — добавил ему мягкости и не суеты. Дима, не шевелясь, думал о чем-то не неприсутствующем. Эбергард налег спиной на стену, Насижусь, коллегия по выполнению наказов избирателей, холодное, наконец-то, утро. Идешь, и листики бегут за тобою следом. Оба смотрели в окно. Как уборщица, — прометает крыльцо. От человека, что долго с тобой сидит, заходит, звонит с днем рождения, кормит, всегда ждешь, нажав шею. Должна ведь быть какая-то цель у него. Он же не просто так. Все маешься. Дима погладил рукой стол, чтобы показать на запястье браслет с черными камешками. Ты можешь увидеть, что внутри меня? Ну, другого человека. Кровь? Да нет. Вот так. Можешь почувствовать себя этим, другим человеком. Представить, что он чувствует. Дима присматривался к Эбергарду и как о чем-то... Географическом уточнил, ты ведь не за правду, да, русский, но не за правду. У тебя это поскромнее. Пусть живут и жрут, как хотят, но тебе желательно, чтобы они правду знали. Тебя и оттуда уволили. Дима вздохнул из-за облаков, с вершин неких необозначенных пока достижений, Ничего-то ты не понял. И вопрос твой только подтверждает мои. Не об этом. Я, наконец-то, в порядке. Я дома. Сам вдруг очнулся. Зачем мне это мелкое варьё? Там всё занято. Под каждой струйкой рот с запасным ртом. На землю нам ни капли. Я вдруг догадался. Надо сидеть на раздаче. Там, где нарезаются большие порции. В правящих кругах. Ты не знаешь, почему правящие именно круги? Ты в семинарию поступил? Дима теперь вздохнул сукоризной и потеребил указательным и средним, как огнестрельную почетную отметину, золотой значок на лацкане. Слон, видишь? Клуб. Слоны. Слыхал? Что-то. Это те, что при департаменте внешнеэкономической деятельности пасутся. И там. Тягуче, смолисто. Дима цедил теперь с насмешкой. Всего теперь не скажешь, угадывай. И при Белом доме. И при том Белом доме. Старейший бизнес-клуб мира. Отделение в 82 странах. Это только официально. С виду просто место. Хорошее такое. Место, где собираются и разговаривают разные люди, даже не представляешь, кого я там. Не скажу. Клятва первого уровня. Никогда бы не подумал. Даже самые непримиримые. А в этом месте пересекаются. Управление оттуда. Мы-то с тобой живем, барахтаемся, боремся, надеемся. Кого, куда назначит, кто что даст, а это видимость. Мэры там, депутаты, президенты. Совсем другие люди на самом деле рулят. Угу. Несколько уровней посвящения. Члены клуба выходят из подземных ходов любой точки земного шара, И сауна в цоколе с тайскими массажистками украинской национальности. Нашел, наконец-то, ты место, где решаются все вопросы. Нет, Эбергард. Оказывается, все вопросы давно решены. И когда это понимаешь, приходит такой покой. Любое твое желание. И трешку могут в монолите. И шунтирование по квоте. И в детский садик? Дима Кириллович серьезно молчал, перебирая камушек за камушком в браслете. Тебя-то как туда взяли? Визитки им рисуешь? Золотых слоников? Это здесь только деньги. Художник нахмурился. И там деньги страшно большие, но сперва идеи, образы. Это раньше кошелек и паспорт. А теперь портфолио. Чуть что. А портфолио у тебя есть? Им нужны мои идеи. И я поделюсь. Очень задорого. Не сразу. Закреплюсь, а уж потом... У них проблема. Россию привести в отведенное место? Как? Они-то думали подманиванием. Нет. Не знают русских. И я не знаю. Вот, пришел на тебя посмотреть. Народ-то наш как-то ухнул и застрял внизу. Криво. Дима неожиданно и неуместно зачихикал. Сам, кажется, испугался своего смеха. Останавливался, но прыскал опять, разлепляя губы. Когда солнце точно вон... Над этой самой точкой. Народ наш внизу там, видать, вроде живы. Но что там с ними? Дима признал. Скользко и темно. Что же там с народом? Не слышно. Небось и молитесь там чему-нибудь. Богу? Рассмеялся Дима уже законно. Богу! Такой забавной показалась ему давняя шутка. Любимая, не уступающая годам, все равно смешно. «Богу!» Смеялся, сипел и осушал пальцем глаз. «Как твоя гениальная дочка? Танцы, языки, астрономия?» Дима поднялся. «Пора». «Дать тебе машину до метро? Зачем? Я теперь не спешу». По совету тибетских врачей передвигаюсь только пешком. Приседаю по утрам на пресс, на косые мышцы. Пятьдесят раз. Хотя могу и сто. А то уходит Здоровые ребята! Пришел с работы, стало плохо. До второго этажа донесли инфаркт. Слушай, дай-ка мне взаймы. Голос раскачался мостиком на канатах по которому пробежали ноги. Тысячу долларов. Эбергард, не успев подумать, с небольшой жалостью, что быстро высохнет, оставив белесый соляной след, отсчитал. Десять. Я хочу узнать твое мнение. Дима не прятал деньги, боялся выпустить из рук. Если гореть одним, все силы свои, всю душу свою отдать одному, ни о чем другом, Каждую минуту, ради одного, и делать, делать, делать, брызнула слюна, и он смущенно осекся. Ведь не может это не дать ничего, чтоб совсем ничего. Если все делать, делать, делать, по-настоящему, как главное, всю душу свою отдать, душу, не шутка. Ведь человек, когда хочет, и делает. Ведь пробьет, добьется, спасется, достигнет, дадут же ему. «Даже если потом. Или совсем потом. Нет, не потом. А все-таки ему. Скажи, да?» Эбергард ни хрена не понял, но согласился. «Да. Пошел я, короче, на коллегию. Вот и я так думаю. Да». Дима встрепенулся, словно услышал долгожданный оклик и выбежал из кабинета.